Глава 10. 1914. Июнь. 6-8. Восточное Померание. Потсдам. Немцы спешили. Очень спешили с противодействием возможной десантной операции в Померании, дабы обезопасить Штеттинг. Однако не успели. Уже 29 мая рано утром, преодолевшийся сотметровый пролив между островом Узедом и материком, русские высадились в устье реки Пене, по ее правому берегу, и стремительным велопробегом достигли железнодорожного узла Анклам. Когда же не столь маневренные подвижные соединения Кайзер-Хейер сумели подойти и что-то предпринять, оказалось, что на материк уже втянулась целая дивизия имперской гвардии. Ее перебросили из-под Данцига, где, по сути, она была уже не нужна. Поэтому, поняв, откуда будет проводиться наступление для завершения окружения германской группировки в Западной Германии, немцы и австрийцы начали готовиться к его отражению не предпринимая попыток выбить русских с плацдарма в Померании. Нет, отнюдь. Они стали готовить для них ловушку с мощным фланговым ударом. Однако что-то пошло не так, снова. Просто потому, что на плацдарм в Померании для усиления дивизии имперской гвардии был переброшен первым в этом мире танковый полк. Строго говоря, не танки, а танки, то есть тяжелые артиллерийские наступательные конструкции. Другая этимология, порожденная через аббревиатуру, была натянута как сова на глобус только лишь для того, чтобы Николаю не ломать себе голову с привычным для него названием. Создавались подобные машинки в условиях абсолютной секретности. Впрочем, на фоне огромного количества тяжелой паровой техники, разрабатываемой и производимой в Российской империи к 1914 году, очередное КБ просто терялось. Да, туда были сведены одни из лучших специалистов. Ну и что? Так регулярно поступали. Итак, танки. Какими они были? Максимально адаптированы к условиям тех лет. С поправкой на ведь разумеется. Так как и технологии были интереснее, сам Николай намного лучших местных аборигенов представлял себе, что нужно сделать. Они представляли собой сварную коробку из скатанных листов марганцовистой броневой стали. С боков и кормы стенки вертикальные, нос имел долотообразные скосы, верхний побольше, нижний поменьше. И тупая узкая носовая плита. Причем толщина мартериала везде одинакова для упрощения технологии – 15 мм. Каркаса как такового не имелось, вместо него реализован принцип несущего корпуса с лонжеронами и прочими узлами усиления и жесткости, вваренными изнутри. Ходовая – две спаренные тележки, скомпонованные по принципу ножниц с одной витой пружиной на каждую пару, один поддерживающий ведущий каток и переднее ведущее колесо. Мелкозвенчатая гусеница безумно напоминала гусеницу от БМП-1 всем, кто ее хоть раз видел, то есть только Николаю Александровичу. Она выполнена тоже из марганцовистой стали, обладала очень приличным ресурсом благодаря материалу и правильной геометрии. Катки и гусеницы имели резиновые накладки. Башня крупная, просторная, но легкая, опять-таки сварная. В качестве основного орудия в ней установлена установка, разработанная на основе 63-мм горной гаубицы, а также спаренный с ней ручной пулемет. В целом же по силуэту танк напоминал британский МК-6, это эдакая головастая коробочка. Изюминкой конструкции являлась силовая установка. По каждому борту установки находилась по двухцилиндровой V-образной связке прямоточных паровых цилиндров двойного действия с длинным ходом поршня. Они питались от достаточно компактного автоматического жидкостного котла высокого давления. Очень небольшой и компактно, так как небольшая мощность и скорость не требовалось. У механика водителя ручка регуляции объема подачи перегретого пара не водяного, а аммиачного. Он после отработки уходил в достаточно компактный конденсатор. Ведь объем рабочего тела очень небольшой, да и отводимая мощность скромная. И два рычага, как на обычных гусеничных тракторах. Ими перекрывалось окно подачи пара на левый или правый блок цилиндров, что приводило к снижению тяги на нем. Гибкому и очень аккуратному, что позволяло очень мягко подруливать и выписывать довольно изящные криволинейные траектории движения. Плюс на каждый блок цилиндров имелась своя реверс-система со своей независимой ручкой ее включения. Ничего хитрого, банальное переключение между двумя блоками золотников парораспределения. Никакой КПП, никаких сцеплений, никаких фрикционов, даже карданного вала нет. Технически очень простая схема, позволяющая пусть не быстро, но легко возить все свои 7 тонн веса. 15 км в час по шоссе машина развивала вполне уверенно, а больше не требовалось. При этом работать могла на любом жидком топливе – бензине, керосине, газойле, сырой нефти, подсолнечном масле, спирте, да на всем, что горит. Просто залил, отрегулировал форсунки в камере сгорания и поехал. Аммиак – штука рисковая. Однако его особенности позволяли использовать котел высокого давления с малым запасом рабочего тела, исключающим неприятности. Считаю такие вариант на тему двигателя «Добл» только лет на 10 раньше с рядом недоступных братьям фишек и решений. Что и неудивительно. Ведь над этим направлением силовых установок не частные энтузиасты работали, а специально организованные КБ с мощным финансированием и стимулированием. Да вот уже как два десятилетия не только ведя свой поиск, но и отрабатывали удачные идеи из будущего, творчески их осмысляя. А император хоть самый не был силен в технике, но идеи из пула разного рода технологий мог накидать массу. Языком вертеть ведь не мешки ворочать что, впрочем, хуже не делало, позволяя категорически ускорять научно-исследовательские процессы благодаря уменьшению бесплодных попыток и вариантов. Эти машинки были сблокированы по две в отделении, по восемь во взвод. Три таких взвода сводились в танковую роту, по три роты в батальон, а три батальона уже в полк. Никаких сложностей, никаких необычностей или гостинцев из эпохи Второй мировой. Почти все в рамках Первой мировой, во всяком случае на уровне философии. Император был уверен, лишнего пока показывать не нужно, самому пригодится. Поэтому он решил применить танки самым банальным и подходящим для эпохи вариантом, в качестве средств поддержки пехоты в наступлении. И применил. Шутка ли? 216 танков, и у каждого плотность огня, ух, считай передвижной пушечный дзот с дополнительным ручным пулеметом, тот тоже немало дел мог наделать. А за ними двигалась пехота имперской гвардии, как могла. С личным составом, конечно, провели беседы. До всех офицеров и унтеров довели тактику, а те её проговорили по несколько раз с ниженными чинами. Но для них всех танки были в новинку. И взаимодействие с ними оказалось чем-то крайне диким. Даже такое примитивное. Но немцам это не помогло. Вообще никак. Танки выкатывались из-за гребниц складки местности всей толпой шли вперёд малым ходом. Достаточно для того, чтобы пехота за ними поспевала. Шли и вели на ходу огонь из своих орудий и пулемётов, стремясь подавить вражеские позиции, и не давать им стрелять по сопровождающей их пехоте. Подходили на дистанцию в полсотни метров и останавливались, пропускали пехоту вперед и поддерживая ее огнем. А та, прорываясь к траншеям, закидывала немцев гранатами добивала плотным стрелковым огнем в упор. И сразу продвигались дальше. Саперы устанавливали заряды в стенках траншей. Взрывы. И танки один за другим перекатывались по этой канаве с пологими стенками на другую сторону. Благо гусеничные двигатели и паровая машина – позволяли очень здорово тянуть на малом ходу. Ни один ДВС не сравнится, так что пёрли они, как как танки. И снова в бой. Танки выкатывались вперёд, открывая огонь из своих орудий на подавление противника. Пехота пряталась за ними и шла следом, готовясь атаковать рывком следующую полосу препятствий. Причём, само собой, как-то получилось, что пехотинцы не рассеивались по фронту, а сбивались в куче за танком, используя его как щит. Ведь идти приходилось в полный рост, чтобы успевать. Немецкая оборона сыпалась и крошилась, разваливаясь, ведь у Казерхейр не было никаких средств противотанковой обороны, даже винтовочных патронов с бронебойными пулями. Да, имелись 37-мм гранатометы, сделанные по аналогии с русскими образцами, но они своими снарядами ничего пробить не могли, ибо те были не бронебойными, а либо осколочными, либо шрапнельными. И их 15-мм подобные брони особенно наклонно уверенно держали. Имелись и пушки, калибров и в 3 дюйма и больше, но совершенно непригодные для стрельбы по малоразмерным подвижным целям. Тем более, что располагались они, учитывая опыт русско-японской войны, на закрытых позициях. Какие-то потери, конечно, происходили. То гаубичный фугас слишком близко взорвется и сорвет гусеницы или повредит катки, то крупным осколком или близким взрывом заклинивает башню, а то уничтожает машину прямым попаданием. Но в целом это были редкие частности. Немцы были удивлены, немцы были шокированы, немцы были сломлены. Фланговый удар? О, да, его попытались нанести, только не успели. Наступление танкового полка, подкрепленного дивизией имперской гвардии, сумело за день боев вскрыть и разгромить хорошо эшелонированную линию обороны глубиной в 10 километров. Это 6 июня. И уже 7 июня окончательно прокинули всякую германскую оборону на участке А потом развернулись, и 8 июня встретились лоб в лоб во встречном сражении, с теми двумя германскими дивизиями, что пытались ударить во фланг и тыл наступающим русским. Благо, запас хода позволял такие маневры проводить. Конечно, уничтожены ли разбиты оказались далеко не все части и соединения тех двух германских корпусов, что были сосредоточены против русских. Но их оборона была пробита, и они в беспорядке отходили, стараясь избежать ударов во фланг и тылу уже себе. Ведь за дивизией имперской гвардии шли четыре дивизии имперского резерва, Так или иначе, но к исходу 8 июня русская группировка в Померании разбила немцев в сражениях у Ратебура и Фридланда, после чего достигла Пренцлау, что вынудило немцев спешно отводить свои войска из Восточной Померании для защиты Берлина. До него оставалось всего каких-то 90 километров. Вечерело. Кайзер Вильгельм II тихо и вульгарно пил коньяк из эмалированной кружки, сидя в беседке недалеко от своего дворца в Потсдаме. Его семья спешно эвакуировалась в Баварию, в Мюнхен, дабы не рисковать. Он же решил остаться в Берлине, ну, рядом с ним. Начальников генерального штаба и разведки, что десятки дней назад его кормили обещаниями, он велел расстрелять. Сначала хотел повесить, но его отговорили. Все-таки офицеры. Но его отговаривали только от формы казни, но не от нее в принципе. Никто из высшего генералитета не сомневался. Это поражение в Восточной Померании – начало конца. Тем более, что 7 июня русские дирижабли совершили ночной налет на понтонную переправу и разбомбили ее в пух и прах. Утром, когда офицеры попытались оценить потери, оказалось, что не осталось ничего. Вообще ничего. Бомбы не только растерзали понтоны, но и повредили немало различных объектов на берегу. Торпедные катера не сумели прорваться в Штеттинский залив. и встретили в узкостях и расстреляли. Там ведь дистанции совершенно смехотворные, а эти автоматические шестиствольные 20-мм русские пушки идеально подходили для противодействия таким кораблям. Какой-то успех был достигнут только австрийцами в Верховье Одера и Вислы, но и то локальной. Их действия вынудили русских перебросить туда же железнодорожную артиллерию, что позволило выбить их из Кюстрена. Однако теперь эта потенциальная удача, которую можно было бы развернуть в стратегический успех, становилась ничем, пустыми играми. Вильгельм плеснул коньяка и со соловевшими глазами повернулся на звук. Кто-то явно приближался. Медленно сфокусировав взгляд, он увидел супругу. «Зачем ты здесь? Почему вернулась?» «Ты думаешь, это поможет?» Мрачно кивнула она на бутылку. «Предлагаешь застрелиться, чтобы не видеть позор «У русских есть пословица. За одного битого двух небитых дают. Это поражение боль. Нужно жить дальше». «Как? Сейчас на Германию, как свора шакалов, набросятся все эти мерзавцы, что только и ждали момента, пока мы воевали. Боже, какие они твари! Какая мерзость! Мы воевали, а они, мы, русские, мне не обидно проиграть Николаю. Нет, он показал, чего стоит. Но теперь я проиграю еще этим шакалам. И от этого я чувствую нестерпимый позор, боль и позор. Их не заглушает даже это, — махнул он рукой, опрокинув бутылку. Ты думаешь, Николай с ними будет делиться? А ты думаешь, что нет? Вспомнил слова про Францию. Он ее ненавидит. И что с того? Он и Австро-Венгрию ненавидит. Что не помешал ему действовать рационально, наступая там, где он в состоянии победить. Он ведь не лез в горы, не штурмовал снежные перевалы. Нет, он наступал там, где мог быстро и легко достигнуть успеха. Он не Австро и Венгрию ненавидела а и Иосифа, который уже давно приставился, и тех, кто его окружал. И что это меняет? Не теряй присутствие духа, мы еще не проиграли. Это вопрос решен, и теперь Франция действительно вступит в войну, и нам конец. На нашей западной границе почти 500 тысяч австро-венгерских войск. В Вене прекрасно понимают всю глубину трагедии, и отчетливо осознают, что с ними сделают, если они останутся одни. Австро-венгерских, с презрением произнес Вильгельм, они не устоят перед французами. Это еще не поражение. Почему за так решила? Вот, произнесла она и протянула письмо, что до того прятала в рукаве. Оно не подписан дабы не вызывать подозрений. Мало ли, к кому оно могло попасть. Но детали, освещенные в тексте, говорят однозначно о написании его Марии Федоровны, матери русского императора. И что там? Безучастно спросил Вильгельм, даже не попытавшись взять протянутое ему письмо. Не хочешь прочесть? Нет. Зря. Она говорит, что он высоко ценит немцев за их стойкость и боевой дух и совершенно презирает французов. И что? Это и так всем известно. Но воюет -то он с нами? То интервью шведской газете, оно дано не столько для нас, сколько для англичан и французов. Немцы, конечно, увлеклись, но не настолько. Да и вообще, в этой войне мы, конечно, понесем потери, но не проиграем. Серьезно? Грустно усмехнулся Вильгельм. Она так и пишет? Нет, конечно, она пишет намеками. Весьма, надо сказать, прозрачными и очень просит, чтобы я поддержала тебя, чтобы ты не сломался, потому что если это произойдет, Николай может передумать», произнесла она и силком впихнула в руку Вильгельма письмо. «Поэтому я здесь». После чего она взяла со стола бутылку коньяка и молча отвела ее в сторону, выливая содержимое на землю. Кайзер с пустотой в глазах посмотрел на это, пожал плечами, достал еще одну из ящика, стоящего рядом, открыл и супруга быстрым и резким движением вырвала ее и также невозмутимо вылила на землю. Не забывайся, я твой муж и казер Пока что ты жалкий алкаш. Что? Сейчас не время хандрить. Я никогда на тебя не давила. Всегда была покладистой и мягкой. Но сейчас я чувствую, у тебя есть шанс. У нас всех есть шанс. Он скрипнул зубами взял еще одну бутылку коньяка из ящика. Немного помедлил. После чего скрипнул зубами, вернув ее на место, протянул руку. Взял скомканное им письмо со стола. Разгладил его. И запыхтев, вчитался. Благо писала Мария Федоровна на немецком.